Шесть полицейских жетонов, появившиеся в пятницу 30 декабря на шестой день Рождества, точно так же принадлежали шести разным участкам. Никто из офицеров не заявлял о пропаже или краже своего жетона. Копам совсем не по душе признаваться, что кто-то слямзил их чертову бляху. А более того, эти шесть участков, из которых похитили жетоны, а Карелло уже был уверен, что их похитили – не были теми участками, из которых выкрали рации или фуражки. Короче говоря, кто-то проник в 15 участков, 4 фуражки, 5 раций и 6 жетонов для общего числа 15 и полицейскую экипировку прямо из-под носа этой самой полиции. В одной только айсоли располагалось 12 полицейских участков, Какая-то полицейская экипировка была украдена из участков Калмспойнта и Маджесты. Ничего не было украдено из бестауна и Риверхеда. Но кто-то основательно постарался, даже если предположить, что ни дубинки, ни наручники не были украдены таким же образом, что в сумме доводило количество участков с дырявой системой безопасности до целых двадцати четырех. «Для чего?» – размышлял Карелло. Что будет в конце? Седьмой день Рождества выпадал в канун Нового года, и это была суббота. Самые настоящие листовки о розыске прибыли вместе с утренней почтой. И самое настоящее отключение электричества случилось в 15.30 за 15 минут до окончания смены с 8 до 4 Это был бы не предновогодний вечер, если бы не произошло хоть что-нибудь, задержавшее на работе сменяющихся детективов. Детективы дневной смены, жаждущие поскорее покинуть к чертям этот участок и начать праздновать, знали, что каким-то образом электроснабжающая большая альцольская компания света и электропитания в очередной раз налажала и до четырех часов уже не получится закончить всю бумажную работу. Но чего они не знали, так это то, что данная электрокомпания в этот раз была совершенно невиновна. Причиной отключения питания был гофер Нельсон. Отключение длилось ровно одну минуту. Гофер вызвал его классную выключатель, обозначенный на схеме план-композитной платы питания, переданной глухим. Эта схема была одной из четырех полученных от Глухого, который объяснил, что достал их очень давно, когда планировал поместить бомбу под кровать мэра. Гофер удивлялся, зачем Глухой планировал такие странные дела, но вслух он ничего не сказал. Деньги платились приличные. На первой схеме стояла печать «Собственность большой альсольской компании Света». На ней было показано расположение всех подстанций в районе верхней Айсолы. Территория, на которой находился 87-й участок, была обозначена как Гровер Северный. На эту подстанцию с каких-то трансформаторных станций общей системы электропередачи заходили высоковольтные линии, также называемые фидерами. Вторая схема с такой же печатью носила название «системные узлы». и представляла собой увеличенную схему системы фидеров, запитывающих любую подстанцию. Подстанция на первой карте имела название «Номер 4 Фуллер». Найдя её на более подробной схеме, Гоферу и Глухому удалось выяснить обозначение для соответствующего фидера. 85RL9 что привело их к третьей схеме, озаглавленной просто 85RL9 с припиской «Районная подстанция Гровер-Северный». То была довольно длинная и узкая диаграмма маршрута кабелей или фидеров, проходивших под городскими улицами, с нанесенными номерами люков, дающих непосредственно доступ к этим кабелям. Ближайший 87-му участку люк был в трех кварталах на пересечении Гробер авеню и Фуллер-стрит. На схеме план композитной платы питания он обозначался как «Р-2147-120 120 находился в 120 футах на восток от южного конца Фуллера, посредине улицы, прямо перед статуей Джона Фуллера, знаменитого воздухоплавателя. Кабели располагались на глубине 5 футов от поверхности, защищенные 300-фунтовой крышкой люка. Гофер установил предупреждающий знак, поднял ломиком крышку люка, спустился вниз, нашел коробку с выключателем, открыл ее, а затем спустя минуту закрыл. Огни в здании 87 погасли ровно на это время, впрочем, как и в прилегающих к нему зданиях. Но Гоферу для своего дела этого времени было вполне достаточно. Было 16.15, когда он появился у стола дежурного сержанта, одетый в униформу с эмблемой «Бикс И. Э.». Предъявив свое фальшивое удостоверение, Гофер сообщил, что пришел сюда из-за сбоя электроснабжения. Сержант посмотрел на этого маленького паренька с порослью каштановых усов и в голубой бейсболке, а затем сообщил, что не было никакого реального сбоя, просто где-то около минуты не было света и все. Гофер ответил, «Где-то около минуты у нас считается сбоем». «И чего же ты хочешь сделать?» — спросил сержант. Он думал о том, какую грандиозную попойку устраивает сегодня вечером сержант из 88-го и надеялся, что успеет попасть туда в самый ее разгар. Он сменится без четверти двенадцать, плюс пятнадцать минут на переодевание и еще полчаса на дорогу через город. «Я должен установить регистратор напряжения на вашу линию», — сказал Гофер. «Что за суматоха?» — спросил сержант. «У нас уже есть свет, так ведь?» «Пока что», — ответил Гофер. «Хотите, чтобы он вырубился, когда у вас здесь окажется какой-то головорез?» Дежурному сержанту не хотелось, чтобы свет погас, даже если у них будет какой-нибудь мошенник. Сержант уже представил себе, как оденет на голову веселый колпак и будет дудеть в трубу. — Это у тебя регистратор напряжения там? — спросил он, внимательно рассматривая из-за стола деревянный ящик у ног гофера. Ящик был размером с небольшой чемодан. И выглядел как увеличенная версия коробки, в котором можно приносить роликовые коньки с металлическими гранями, ручкой и застежками на крышке. Но на одной стороне ящика был прямоугольный циферблат с тремя зонами – желтой, красной и зеленой. Желтая зона, нанесенная левее всех, была помечена металлической биркой 60 вольт. Зеленая зона по центру циферблата обозначалась похожей биркой. но с надписью «120 вольт». На бирке под красной зоной с правого края была надпись «200 вольт». За стеклом циферблада находилась стрелка, а под ним три вращающиеся ручки. «А это для чего?» — спросил сержант. «В нем есть кассета с магнитной лентой и диаграммная бумага», — ответил Гофер. «Он отслеживает входящее напряжение». фиксируя появление скачков и флуктации напряжения в вы... «Прости, что спросил», — сказал сержант. «Иди, делай свою работу». Гофер зашагал по окованным ступенькам, ведущим в комнату детективов. В деревянной коробке не было никакой диаграммной бумаги или кассеты с магнитной пленкой. Циферблат был вполне настоящим. Гофер снял его с рабочего регистратора напряжения «Процесс». но он ни к чему не подсоединялся, а ручки под ним, используемые на оригинальном регистраторе для калибровки, здесь были совершенно нефункциональными. Внутри коробки был таймер с циферблатом, рассчитанным на 7 дней. Обычно такой таймер использовался для программирования систем отопления, кондиционирования воздуха или вентиляции, а также насосов, электроосвещения, моторов и другого оборудования с питанием от одной до трёх фаз. Семь наборов реле, снабжённых таймером, позволяли пользователю настроить программу включения-отключения на каждый день недели. Когда ты двигаешь крышку влево, можно прочитать значение на табло. Было 31 декабря, суббота. Таймер уже был запрограммирован на следующий вторник, Это будет 5 января. Время на таймере — 20.15. В этот момент на провода будет подано какое-то напряжение. Сейчас же провода были не под напряжением. Внутри коробки находится пятифунтовый заряд динамита и пластиковый пакет с черным порошком. Один из проводов из клеммы был заземлен к корпусу, другой свободно болтался вокруг первого. В 20.15 следующего вторника, когда сработавший таймер включит подачу питания, электроразряд между двумя проводами подожжет черный порошок, а затем и шнур, ведущий к заряду динамита. Все, что сейчас нужно было сделать гоферу, просто подключить свой фальшивый регистратор напряжения в обычную 110-вольтовую розетку и установить в текущее время. Остальное случится само по себе. В комнате детективов шло обсуждение листовок о розыске, полученных вместе с сегодняшней почтой. «Они должны быть самые настоящие», — сказал О'Брайен. «Он мог раздобыть их на почте», — сказал Фудживара. «Отличная публика, не так ли?» — сказал Уиллис. «Изнасилование, поджог, вооруженный налет, похищение людей». «Ты ведь не думаешь, что он указывает нам на них, правда?» «Указывает на кого?» «На тех, кто поработал вместе с ним в супермаркете Грубера». «Что на самом деле он делает?» — сказал О'Брайн. «Так это сообщает нам, что может проникнуть в любую чертову комнату детективов в этом городе и сделать там все, что ему, черт подери, захочется». «При условии, что он выкрыл их из участков», — сказал фуджевара «Именно там он их и взял, можешь не сомневаться», — сказал Уиллис. Гофер остановился у разделителя на входе в комнату детективов. «Электрокомпания», — сказал он. «Нужно установить регистратор напряжения на вашу линию». «Входи», — сказал О'Брайан. «Где у вас электрощит?» — спросил Гофер. «Кто его знает?» — сказал Уиллис. Гоферу ни к чему было определять местонахождение электрощита. Нужен был повод, чтобы хорошенько осмотреть место. Он пристроил коробок возле одного из столов и начал бродить по помещению. В комнате было полно розеток, но для размещения зажигательных смесей требовалось особое место. «Здесь что?» — спросил он, дергая ручку двери. «Чулан!» — ответил Фудживаро. Одинокая лампочка с цепочкой и без плафона висела в чулане. Гофер потянулся за цепочку. Лампочка на 40 ватт. «Удивительно, как эти ребята могут здесь что-либо рассмотреть». «Не возражаете, если я закурю?» — спросил он. «Если только не устроишь нам здесь пожар», — сказал О'Брайен. Гофер засмеялся. Он осмотрел чулан на предмет наличия розетки обычно в чуланах не делают розетки но в некоторых зданиях старой постройки имели обыкновение разделять стенами одну большую комнату в совершенно произвольном порядке гофер нашел двойную розетку на задней стене чулана отлично можно запитать коробку прямо здесь где находилась масса легко горючего барахла «Если как следует распалить его с помощью зажигательных смесей, то можно получить небольшой костер ровно за минуту. Старое дерево по всей комнате. Ох, это будет чудный пожарище!» «Я на минуту», — сказал Гофер. «У вас есть пепельница?» «Сбивай пепел прямо на пол», — сказал О'Брайен. Полторы минуты ушло у Гофера на то, чтобы перенести коробку в чулан, поставить ее на полку у задней стены и включить в розетку. Три минуты ушло на то, чтобы выставить на таймере текущее время, сверенное по настенным часам в комнате детективов. «Я должен принести сюда еще кое-что», — сказал Гофер. «Кое-какие химикаты для осушения воздуха в чулане, иначе регистратор не сможет дать нам точные данные. Я сложу их на полках, не на проходе». Он спустился по ступенькам за своими зажигательными смесями. Гофер сложил свои три выглядевшие картонные коробки в чулане по одной на трех полках над ящиком. Во время работы он прислушивался к разговорам детективов. «Так зачем он пытается сообщить нам, что может пробраться в любой участок?» — сказал Фудживара. «Именно это он пытается сказать». «Потому что он чокнутый». — сказал Уиллис. За последние несколько лет это превратилось в ритуал. В канун Нового года, перед тем, как отправиться на какую-то вечеринку, Карелла и Тедди занимались любовью. И когда они снова возвращались домой уже в Новом году, то снова занимались любовью. Однажды, когда-то очень давно, один детектив шотландского происхождения рассказывал Карелле, что в северной части Великой Британии обычаи первовхождения в первый день Нового года все еще в почете. Кто-нибудь темноглазый и темноволосый, скорее всего, из-за того, что в незапамятные времена враги Британии были светлоглазыми и рыжеволосыми, приносит символический подарок, обычно кусочек угля или щепотку соли на порог дружеского дома. Принесший подарок является первым, кто войдет в дом в новом году. Отсюда и первовхождение. Его или ее подарок — это пожелание здоровья и достатка в наступающем году. Корелло не знал, правильно ли он запомнил эту историю, и правду ли рассказал ему тот шотландец, и все же надеялся, что никто не будет шутить, когда речь идет об обычае. Ему понравилась эта история, и ему хотелось верить, что подобные обычаи в самом деле существуют. В мире, где слишком много людей приносит смерть, было утешением знать, что в какой-то деревушке где-то на севере в первый день Нового года кто-то приходил с даром жизни, с кусочком угля для печи, со щепоткой соли для горшка. В каком-то смысле, обычай, рассказанный шотландцам, был новым подтверждением жизни». Для Кореллы занятие любовью было также подтверждением жизни. Он беззаветно любил эту женщину. Эта женщина была всей его жизнью. И сжимая ее в своих объятиях в первый день Нового года, темноглазую и темноволосую, никаких врагов в этой постели. Он мысленно желал ей всего наилучшего, что может быть в жизни. Но первый день Нового года был к тому же восьмым днем Рождества». И кто-то придет, принося с собой известие о смерти».